Глава 11. Марина Лабиринт навеял безнадежной тоску по моему миру. Высокие каменные стены, обвитые темно-зеленым плющом. Странное свечение изнутри, серый цвет кирпичный, толщина самих стен в полметра и чудовище, страстно желающее нас есть. Интуитивно прижалась к принцу, крепко вцепившись в его рукав и забыв, что есть волшебные перчатки. Кристиан прожёг меня странным взглядом. Подозревая, попрощался. «Бежим!» «Уверен?» – засомневалась я и внимательно прислушалась к звукам, которые издавал приближающийся монстр. «Он же догонит нас до счёта! Да и бегать я так и не научилась!» «Сейчас самое время размяться!» – пошутил принц и, перехватив мою руку за запястье, поволок в другую сторону от звуков. Я, между прочим, годовой абонемент в фитнес-центр не для этого покупала. Минут через пять интенсивного бега позади послышался рев бешеного животного. Доползла да до места, где мы были, и расстроилась», — сообщил на ходу Кристин и ускорил бег. «Расстроилась? Твоя бывшая?» — уточнил на всякий случай. «Мало ли. может, у принцессы Эмили Хобби она ест принцев на завтрак, а его наложница на обед?» Хотя, возможно, соперник по готовит. Разделяет на две порции. Обед и ужин. Грым -зофия. Кристин не стал вступать в перепалку и продолжил тащить меня за собой. А я начала заметно уставать. Зря раньше в спортзал не ходила. А она нас сразу сожрет или расчленит. Уточнила я, запыхавшись от быстрого бега. Как повезет. Обнадежил принц. В этот момент странный рев огромного животного... Больше напоминающий мычание бока перед Каридой раздался прямо за спиной. Принц резко дернул меня за руку, толкая вперед и пряча за свою спину. Мы оба повернулись к Я осторожно выглянула из-за Кристиана. Мамочка! Как раз вовремя вспомнила о своей решительной и бесстрашной родительнице. Она обладает Что Шепотом спросил принц. Нет! мотала я головой глядя на монстра. Жаль, моя мать была магией высшего уровня. Вздохнул грозно принц и стал закатать рукава. Он что, решил в рукопашную на нее идти? Огромные раза в четыре выше принца розовая грым очень сильно напоминала змею-слизня с черепом, обтянутой мерзкой слизистой кожей. Изо рта у нее периодически высовывался длинный до пояса змеиный язык, раздваивающийся на конце. Лицо было без носа и с водянистыми розовыми глазами. На голове находилось что-то вроде капюшона фаты, ядовито-розового цвета, с шипами. Только эта фата была частью ее тела и угрожающе шевелилась в воздухе. Крыльев не наблюдалось, зато имелась грудь пятого размера. В целом у чудища была отличная женская фигура. Шипы по бокам, присоски, как у кальмара, и руки с длиннющим убийственным маникюром. Лицо и вся передняя часть туловища были, как у некоторых гусениц, белого цвета. Пузо светлая, спина темная. Ног у чудища не было. Они плавно переходили в толстый мерзкий хвост, которым она в ярости била по стенам лабиринта. Из-за чего у меня складывалось впечатление, что она идет. При ударе хвоста крошки от камня разлетались в разные стороны. Грыбзофея подергала головой и, обнажив острые клыки злобно заревела, оглушая нас. Когда дикий ор прекратился, Кристиан тихо произнес. «Я ударю ее магией, а ты беги». «Может, вместе?» Надежда предложила я. «От этой штуки вряд ли получится сбежать. Тут и гаубица не поможет». «Не обсуждается». Принц грозно рыкнул, делая шаг вперед. Он взмахнул руками, волной всколыхнулся воздух. Грэмзофия подкинула и отчурнула назад. Мерзкий хвост метнулся ввысь, и она красочно покатилась по каменистому полу, хвост которой местами пробивалась трава, оставляя за собой след из розовой слизи. Над лабиринтом пронесся биск подстреленного борва. Вместо того, чтобы с воплями ужаса сорвануть подальше от побоища, я с открытым ртом уставилась на то, как Кристиан быстро формирует новое заклинание. Грамзофия резко вскочила, листанула хвостом по стене так, что в ней образовалась пролом, и взрывев, поползла на принца, яростно размахивая руками. Кристиан всем туловищем придал ускорение заклинанию, но... Громзофия резко всползла на стену и ушла от удара, продолжив быстро приближаться к нам. Кристиан повернулся, увидел меня, грубо выругался. В этот момент чудовище нависло над принцем. Разевая рот все шире и шире, я замахала руками, Вспомни, что у меня волшебные перчатки. Но, как и ожидалось, ничего не произошло. Громзофия уже роняла слюни на моего принца, когда сверху на нее упал огненный лев. Он грозно рыча цепился в розовый хвост и рывком отбросил вглубь лабиринта. Ионыш! Кристин в недоумении наклонил голову на бок. Ты чего сожрал, друг? Шашлык? Мой львенок мотнул огненной шевелюрой. Его голос был приятным мужским басом. На кухне пробрался. Рр. Был скучно. С ума сойти!» только и смог сказать принц. Я же вообще не нашла, и что ответить, глядя на льва, полностью сотканного из огня. А Громзафея уже снова неслась к нам, ребя как полоумная. Да что с ней не так? Ее замуж принц Фейри не взял, вот и понесло. Спятило, щелкает принцев, как семечки. Подсказал Лева и повернулся к нервной грамзофее, тягая себя огненным хвостом. Розовое чудовище резко остановилось передо львом и мрачно прожгло его глазами. Подняв лицо к небу, она взревела. Дура. Прокомментировал Лев ее выпендрежь. Грамзофея вернула тяжелый взгляд на нас и взмахнула одной рукой. Под нашими ногами дрогнул и исчез пол. Не успел взвизнуть, как мы втроем ухнули в яму и в невесомости понеслись вниз. Лев перестал гореть, оставшись в своем размере, и поплыл ко мне. В этот момент Вистин вцепился в мою руку и потянул на себя. «Держись крепко, постараюсь сгладить посадку». «Держитесь за меня!» Р -р -р. Лев оказался рядом, и мы оба вцепились в его шерсть. «Куда мы падаем?» – в панике спросила я, вспомнив свой первый полет на беговой дорожке. «В мир грамзофей!» – ответил принц. «Весело будет!» – порадовался львеныш. «Только кормите меня!» «Обязательно!» – ворочно отозвался принц, не разделяю энтузиазма льва. «Знать бы, что там есть из съедобного, кроме нас!» «Там совсем плохо?» – Спросила я. Оба века по очереди дернулись. «Никто не знает наверняка», – ответил Кристиан. Печально вздохнул и осторожно прижал меня к себе сатали. Цепилась в него, положив голову на грудь. Стук его сердца был ровным, и от него пахло тонким травяным ароматом. Сразу стало как-то спокойнее.